По обычаю того времени, на пятый день после рождения Будхисатвы, 108 браминов, из наиболее следующих вредах и предсказаниях, были созваны во дворец Шудхуданы, чтобы дать имя ворожденному царевичу и прочесть и определить его жизненный путь в предначертаниях светил. Восемь из самых ученых сказали: имеющий такие знаки, как царевич сделается мировым монархом, Чакра Вартин, но если он удалится от мира, он станет Буддою и снимет пелену невежества с глаз мира. Восьмой, самый молодой, добавил Царевич покинет мир после того, как он увидит четыре знака старика, больного человека, труп и отшельника. Шутходана, желая удержать сына наследника, принял все меры к тому, окружил его роскошью. Всеми удовольствиями, которые могла предоставить царская власть, зная, что сын его будет побужден к отречению и уходу указанными четырьмя встречами, царь издал строжайший указ – наблюдать за тем, чтобы царевич не мог увидеть ни одного из указанных явлений. Во все четыре стороны на расстоянии четверти мили от дворцов была поставлена надежная стража, которая никого не должна была пропускать. Но предначертанное исполнилось. Есть много данных, указывающих, что царевич Ситхарта получил прекрасное образование, ибо знание в те времена было в большом уважении, и, согласно примечанию в Будхачарита Асвагоши, самый город Капиловасту был назван так в честь великого Капилы, основателя философии Сангхия. Отзывки этой философии могут быть найдены в учении благословенного. В каноне, для большей убедительности, в уста самого Будды вложено описание роскошной жизни при дворце шудходаны «О нищенствующее! Я был воспитан в утонченности, в чрезвычайной утонченности. Во владениях моего отца пруды лотосов, синих, белых и красных, были сделаны для меня. Я употреблял сандаловое масло». Только из бинараса И все мои одежды привозились из бинараса День и ночь белый зонтик держали надо мною, чтобы ни зной или холод не пылили дождь, не коснулись меня. Я владел тремя дворцами, один для зимы, другой для лета и третий для дождливого периода. В продолжении четырех дождливых месяцев я был окружен музыкантами певцами и танцовщицами, и не покидал дворца. И тогда, как в других владениях отруберей садавались в пищу рабам и работникам, у моего отца рабы и работники получали рис и мясо в пищу. Но эта роскошь и счастливая и беззаботная жизнь не могли усыпить великий дух, и в древнейших традициях мы встречаем указание, что Пробуждение сознания к страданиям человечества и к проблемам существования произошло гораздо раньше, нежели это принято позднейшими писаниями. В той же Ангуттара Никая приведены следующие слова якобы самого Будды. «И мне, о нищенствующее, рожденному в такой роскоши и воспитанному в такой утонченности, явилась мысль. Истинно невежественный, обыкновенный человек, будучи сам подвержен старости, без возможности избежать ее, печалится, когда он видит, как стареют другие, я тоже подвержен старости и не могу избежать ее. И если я, будучи подвержен всему этому, увижу дряхлого старика, болеющего и страдающего, то тяжко будет мне. Тоже повторяется и о болезнях, и о смерти. Продолжая так размышлять, Вся моя радость юности исчезла навсегда. Так, по этим традициям бодхисатва с самых ранних лет проявлял необычайное сострадание и зоркую наблюдательность к окружающим явлениям. Сказания изобилуют трогательными эпизодами из детской жизни Бодхисатвы Приведем некоторые из них. В Махавасту рассказывается, как однажды малолетний бодхисатва с царем и в сопровождении придворных, Находился в парке, и так как он мог уже самостоятельно ходить, то прошел незамеченный по направлению к местному селению. И тут, на поле, он увидел змею и лягушку, убитых плугом. Лягушка была взята в пищу, змея же выброшена. Зрелище так поразило бодхисатву, что он преисполнился великой печали и ощутил необычайное сострадание. И, желая уединиться для размышления над только что увиденным он, направился к цветущей яблоне, стоявшей в уединенном месте. Здесь, сидя на земле, покрытой сухими листьями, он предался своим мыслям, тем временем царь, обеспокоенный его отсутствием, послал придворных на его розыски. Один из них нашел его под тенью яблони, погруженного в глубокое размышление. Другой раз он увидел пахарей, они были грязны, нечесаны, босы, и по телу их катился Пот. Они погоняли быков железными прутьями, по спинам и бокам животных струилась кровь, они были изъедены мухами и насекомыми и покрыты кровоточащими и гноящимися ранами от ударов железными прутьями. Отягощенные своим ермом, они едва переводили дыхание, надрываясь в страшных усилиях. Нежное сердце Бадхисатвы преисполнилось острого сострадания. — Кому принадлежите вы? — спросил он пахарей. «Мы — собственность царя», — отвечали они, — «от сегодня вы больше не рабы, вы больше не будете слугами, идите куда хотите и живите в радости». Он также освободил быков, сказав им, «от сегодня опаситесь на свободе и пейте самую чистую воду, и пусть благодатный ветер с четырех сторон света овеет вас». Затем, увидев тенистое бамбуковое дерево, он сел у его подножия и предался размышлению. Давадата, увидев гуся, летящего над своей головой, пустил стрелу, и раненая птица упала в сад Бодхисатвы. Бодхисатва поднял ее и, вынув стрелу, перевязал рану. Давадата послал за птицей, но Бодхисатва отказался отдать ее посланцу, сказав, что птица принадлежит не тому, кто хотел лишить ее жизни, но тому, кто спас ее. Так произошел первый разлад с Деводаттой. Когда царевичу исполнилось шестнадцать лет по обычаю его страны, он должен был избрать себе супругу после того, как явится победителем на состязаниях в военном искусстве и в играх. Выбор царевича пал на царевну Яшодхару из того же рода Шаки. Она стала матерью Рахулы, который впоследствии сделался учеником своего отца и достиг архатства. Но личное счастье, как бы ни было оно велико, не могло удовлетворить огненно устремленный дух Бодхисатвы. Сердце его продолжало отзвучать на каждое человеческое горе, и ум его, созерцая непостоянство и скоротечность всего существующего, не ведал покоя. Он томился в роскошных помещениях своего дворца и, подобно льву, пронзенному едоносной стрелой, в страдании восклицал — Мир полон невежества и страдания, нет никого, кто бы мог исцелить недуги существования. Это состояние его духа символически описано в четырех предуказанных встречах, запечатлевшихся в уме царевича сознанием страдания и тленности всего сущего. После них он оставил свое царство в поисках освобождения мира от страдания. По древним текстам решение Будды уйти от мира возникло из его внутреннего влечения, но позднейшие тексты приписывают это воздействию богов, которые побудили его к этому и послали ему четырех ангелов, принявших образы дряхлого старика, больного, трупа и анахарета. Так в древней биографии в стихе, следующем после третьей встречи, имеется примечание, что только бодхисаттва и его возница видели труп, которые переносили через дорогу. Согласно этой сутре, царевичу немногим менее двадцати лет. Так легенда гласит. Однажды царевич сказал своему возничему Чандака, что он желает проехаться по парку. На пути им повстречался дряхлый старик. Возница объяснила царевичу, что есть старость, и как все люди подвержены ей. Глубоко потрясенный царевич велел повернуть обратно, и вернулся домой. Вскоре после этой встречи он снова проезжал тем же парком и на дороге увидел человека, все тело которого было обезображено отвратительной болезнью и тяжко станавшего от страданий. Возниц пояснил ему, что есть болезнь и как все люди подвержены тому же. И снова царевич приказал повернуть обратно. Все удовольствия поблекли для него и радости жизни стали ненавистны. Другой раз он повстречал шествие с зажженными факелами. Люди несли носилки, и на них нечто, закрытое белым покровом. Женщины с распущенными волосами и громким плачем сопровождали их. Это был труп. Чандака сказал ему, что все люди должны прийти к такому состоянию. И царевич воскликнул. О, люди, как пагубно ваше обольщение! Неизбежно ваше тело обратится в прах, но вы продолжаете жить беззаботно, не обращая ни на что внимания. Возница, заметив, какое впечатление произвело это зрелище на царевича, повернул коней по направлению к городу. Тут произошел новый случай, который как бы указал царевичу разрешение мучившего его вопроса. Когда они проезжали мимо дворцов, принадлежавших представителям знати из рода Шакья, одна из царевин увидела царевича с балкона своего дворца и приветствовала его стихами, в которых слово не «ни будто», «ни «освобождение», «счастье» повторялось в каждой строке, означавшим счастливый отец, породивший тебя». Счастлива мать взрастившая тебя, счастлива жена, которая назовет мужем этого прекрасного возлюбленного, она станет превыше страданий. Царевич, услышав слово «не будто», снял с шеи драгоценное ожерелье и послал его царевне, прося ее принять эту награду за то наставление, которое она ему дала. Он подумал, счастливы те, которые нашли освобождение, стремясь к спокойствию ума, я стану искать блаженство Нирваны. В ту же ночь Яшодхаре снился сон, что царевич покинул ее. Проснувшись, она рассказала ему свой сон. — О, мой возлюбленный, куда ты пойдешь? Позволь мне пойти за тобою. И он, намереваясь отправиться туда, где не было страданий, Нирвана ответил, — Пусть будет так. Куда я пойду, ты тоже можешь идти. После возвращения Будды Яшудхара вместе с его второй матерью Праджапати стали его первыми ученицы.